Песнь двенадцатая Несколько времени поэты идут, сопутствуемые одеризи. Затем Вергилий приказывает Данте оставить этого художника и продолжать путь руководствуясь собственной волей. Им встречаются художественные изваяния, на которых изображены сцены сокрушенной гордости, величайшего из грехов. Смотря на эти изваяния, поэты преодолели довольно длинную дорогу. Вдруг Вергилий замечает ангела и велит Данте встретить его с подобающим благоговением. Ангел, простирая крылья, повелевает поэтам следовать за ним и приводит к скале, в которой есть проход. Слегка коснувшись чела Данте, он удаляется. А поэты отправляются в дальнейший путь, который кажется более легким, чем уже пройденный. Они вступают во второй круг горы чистилища. На им несет цепение, блаженный нищий духом. Данте удивлен той легкостью, с которой он совершает путь, и спрашивает Вергилия о причине этого. Тот отвечает, что Данте снял с себя грех гордости, и на Челе его остались наименования только шести остальных смертных грехов. как под ермом ступают два быка, так медленно мы с духом шли, пока не повелел учитель мой, оставив его, иди. Обязан каждый сам прибегнуть здесь к веслу и парусам, свою ладью в дальнейший путь направив. Немедленно склоненный стан расправив, я голову приподнял, Но согбен был дух во мне и тяжко удручён. Так, пользуясь свободою движения, Легко мы шли, и за проводником Я следовал надежду и влеком. Вдруг молвил он, о, друг, Для облегчения себе преград и трудностей пути Ты взоры вниз, на землю опусти. Как ряд гробниц под сводами в соборах, как мраморные плиты, на которых виднеются изображения тех, кто погребен, будя с собой во всех достойнейших сердцах воспоминания печальные, так здесь, по сторонам гористого пути, предстали нам межбездные горою изваянье, искусство несравненного создания. Изображен меж ними был и тот, кто совершенней всех был в мироздании и пал, подобно молнии, с высот. Со стороны другой я Бриарея увидел там сраженного стрелой, небесную охваченного мглой, под ним земля застыла холодея. Я увидал прекрасного Тимбрея, Палада с Марсом, вооруженные вблизи отца их, ужасом полны, В отчаянии там созерцали члены изрубленных титанов. А ним в рот с безумием в очах глядел на стены, разрушенные башни и народ, пришедший с ним в долину Сенаара, где Божия их ожидала кара. Там на пути и твой несчастный род. Семчат твоих я видел не обея, И жалостью исполнился к тебе я. Ты собственным копьем пронзенный вождь, Саул в земле царившей иудейской. Тебя узрел я на горе Гельвейской, Которой чужды роса и дождь. Безумная ткачиха Арахнея Увидел я, как в страхе цепенея Ты в половину стала пауком. О, Ровоам, в смущении каком На меткость стрел своих не полагаясь, Ты прочь бежал, изгнанья опасаясь. Явился там убийца Алкмеон, Занесший меч над матерью родною, Купившую кровавую ценою Блистательный убор свой. Межколон во храме Кровь струилась волною Сенахерима гордого. С отцом покончила сынов его Секира, и в храме он остался мертвецом. Там видел я и наказание Кира, когда царица молвила с лицом разгневанным перед дружиной всею, «Ты крови жаждал? Упивайся ею!» Там видел я, как стан, узнав, что смелый вождь Осириян убит в ночи, бежит в безумном страхе. И трою там увидел я во прахе, Униженный глубоко Или он. Но кто он был, что силой вдохновлен чудесную, Здесь проявлял свой гений, Как властелин кистями и резцом владеющий, Явившийся Творцом встречаемых в пути изображений? На них мертвец казался мертвецом, Толпа живых казалась и живою. Свидетели событий этих дней Действительность не видели ясней, Чем я все то, что попирал ногою, Покуда шел с поникшей главою. Гордись же ты, надменный Евенрод, С приподнятым пчелом иди вперед И не гляди в пути своем под ноги, Дабы дурной не увидать дороги. Немалый путь успели мы пройти. Вокруг горы и далее в пути подвинулось солнце, чем вначале мы думали. Вергилий впереди, как прежде шел. Внезапно прозвучали слова его. «Поспешнее иди». Окончил труд уж пятый дня служитель. Их четверо осталось позади. «Ты видишь, к нам подходит небожитель». Благоговейно встреть его, чело твое да будет ясно и светло, дабы небесный наш руководитель охотнее повел с собой у нас. Не повторяться этот день и час. Учителю давно уже внимая, ему повиноваться я привык, и смысл речей таинственных проник. В одежде белоснежной ангел рая к нам близился, Блиставший, как звезда, И произнес он крылья, простирая За мною вслед, идите без труда, Очищенным, раскаившимся тенем Нетрудно здесь подняться по ступеням. О, род людской, подняться высоко ты должен бы, И падаешь легко ты при малейшем ветре дуновенье. Приблизились мы к месту, где скала раздвоилась. Там мы его чела крылом своим коснулся на мгновенье и, обещав счастливый путь, исчез руководитель, посланный с небес. Как лестница близ рубиканты в гору, ведущая к старинному собору, которая была в те времена счастливейшей сооружена, Когда велись все исчисления верно И правили Флоренцией примерно, Так лестница, уподобляясь той, Здесь ко второму кругу Путь крутой смягчался вдруг. Направо и налево чернели скалы темные, Вошли в ущелье мы и раздалось вдали Блаженный духом На пево столь нежного услышать Не могли мы на земле, Пути, какими шли досель в аду, Крик ярости и гнева, встречавший нас, Сравняться ли с путем в чистилище, Где услаждал подъем нам тихий звук Священного напева. Мы поднялись по лестнице святой, Где легче путь казался, чем в долине, И я сказал, с обычной добротой Поведай мне, от тяжести какой — освобожден, не чувствуя я ныне усталости. И, молвил он, когда счела навек исчезнут без следа и остальные буквы, в восхождении высокое найдешь ты наслаждение, Как человек невидящий тогда, сам в истине уверится желая, дотронулся рукою до челая, Взамен семи, начертанных на нем, шесть букв нашел я на челе своем. Учителя довольный взор я встретил, и кроткою улыбкой он ответил.